«Глава пятнадцатая. Промышленный шпионаж? Вот ради чего вы всё затеяли!» — Джон ударил куаком в диванную подушку. «Я знал, что это всё была чушь. Тот мужик просто хочет украсть прототип для одного из конкурентов. Вы же знаете, сколько стоит разработка нового микрочипа, а? Сотни миллионов!» — он снова ударил подушку. «Я знал!» «Он из будущего?» — возразил я. «Новый микрочип для него, как для нас, паровой двигатель. Он не хочет украсть идею, ему нужен сам микрочип. Если ставки настолько высоки, он может позволить себе любые спецэффекты, чтобы обманом заставить нас поверить в его историю». джон начал нарезать круги по комнате. «Просто подумайте, как удобно оказалось, что ему нужна эта баснословно ценная вещь, чтобы спасти нашу подругу в будущем?» Мия вроде бы не грозит никакая опасность её не нужно спасать». «Чего я не понимаю», — сказал Саймон, не разделивший эмоции Джона. «Это почему он думает, что мы сможем украсть для него микрочип. Даже если допустить, что Джон может оказаться полезен, остаёмся ещё мы с Элтоном. Мы вообще-то далеки от вершины хит-парада домушников. Ему бы лучше просто похитить Джона и высылать его по кусочкам, по почте его отцу, пока тот не отдаст ему микрочип». «Ну, спасибо». Джон смирил Сэймона весьма неблагодарным взглядом. Ему нужен Джон, потому что незадолго до Рождества отец Джона взял его на экскурсию по лаборатории в рамках дня, когда родители приводят детей на работу, куда японцы отправили прототип микрочипа на тестирование. Джон знает, где это, и примерную планировку помещений. Ему нужен ты, потому что он думает, что ты можешь взломать их сервер, как в фильме «Военные игры». Я сказал ему, что ты не сможешь но он говорит, что сможешь. Он думает, что ты можешь подобрать комбинацию к сейфу, в которой на ночь убирают на хранение микрочип. И ему нужен Элтон, потому что проще всего проникнуть туда через крышу. А так как Элтон — это практически Брюс Ли, он может протиснуться сквозь прутья забора, вскарабкаться на здание и всё такое прочее. Ты видел, на что он способен. Если у него есть деньги, почему он не может просто нанять людей для этой работы? — спросил Саймон. Это вопрос контактов, времени и доверия. Он не знает, к кому обратиться. У него нет времени на поиски. А если бы было, то он не мог бы им довериться». Настоящий ответ был другим. Дима вспомнил, что они принимали в этом участие. Не напрямую, потому что, судя по всему, я скоро сотру эти воспоминания, но и с той информацией, которую он получил позже. Если он помнил, что они были там, то они должны были быть там или ничего не сработает для него и меня. Я чувствовал себя эгоистом, прося их об этом, но 25 лет гарантированной жизни, а потенциальные больше выглядели слишком хорошим предложением в моей ситуации. Поэтому мне нужно было стать Димасом в будущем. Мне нужно было, чтобы моя Мия стала его Мия. «Почему он думает, что Саймон сможет извлечь информацию из сервера и вообще хоть что-то извлечь оттуда?» – спросил Джон. Он говорит, что ты сможешь найти или угадать пароль твоего отца. Он говорит, что, скорее всего, пароль где-то записан, вероятнее всего, в его бумажнике. И он знает, что Саймон годами взламывал защищенные файлы на серверах в университете его папы. Они оба посмотрели на покрасневшего Саймона, который разглядывал свои руки. «Это не противозаконно». «Видишь?» — сказал я. «Димас говорит, что система компьютерной безопасности в 80-х — это просто шутка». И что кто угодно, кто понимает, как работает операционная система, может выцепить оттуда комбинации для лабораторных сейфов, если они записаны в системе, сказал Саймон. Он уверен, что это так, сказал я. Итак, всё, что нам нас хочет это ограбить компанию моего отца, украсть у них новый флагманский продукт, получается. Да. Я не особо ожидал, что Джону хватится за такую возможность. Они ничего на самом деле не потеряют а нам это поможет спасти Мия. «По которой не видно, что ее нужно от чего-то спасать», — сказал Джон. «Мы все стояли, практически лицом к лицу, почти орали. Я почувствовал себя обессилевшим и рухнул обратно на диван. Я верю ему. Я мог бы сказать им то, что не смогла разглядеть Мия. Я мог бы сказать, что Димас был мной из будущего, и если мы будем соблюдать его сценарий...» Если мы позволим нашей временной линии быть его линией, то мое исцеление гарантировано. Я мог бы, но не сделал этого. Это было близко к попрошайничеству, и что-то внутри меня просто не позволяло мне это сделать. Я верю ему, и я попытаюсь раздобыть этот микрочип, с вами или без вас. Но без вас я ничего не добьюсь». «Тогда зачем пытаться?» — спросил Саймон потому что вы, ребята, попытались бы это сделать ради меня, если бы поверили в это. А Мия — одна из нас». Джон собрался что-то сказать, но его перебил стук в окно. Потом в окне показался Элтон, которому пришлось подпрыгнуть, чтобы его увидели. «Я пойду впущу его». Джон отправился в долгий путь до входной двери. «Почему он попросту не позвонил в дверь?» спросила Мия, когда Джон покинул комнату. «Мать Джона не любит, когда он заходит в дом», — сказал я и уставился в пол. «Почему нет?» — Мия сделала паузу. «Элтон — самый приятный человек в округе. Он всегда вежлив. Он называет мою маму мэм». «Не того цвета кожи». У Саймона не было проблем с тем, чтобы сказать это в отличие от меня. Он все равно не очень хорошо понимал тонкости взаимоотношений между людьми. «Господи!» — Мия упала на диван рядом со мной. «Блин». «Воистину, блин», — сказал я. «Родители не выбирают, но мать Джона — это живое напоминание о том, что мне всё-таки повезло». Мы сидели молча, пока не вернулся Джон, а за ним и Элтон. «Эй, народ!» — Элтон устроился на ручке более крупного дивана. «Кто умер?» Он выглядел взвинченным, нервным, не в духе Элтона. «Ничего страшного, мы все ещё в шоке от танцев Джона», — я изобразил улыбку. «А еще ты пропустил тот момент, когда я рассказал всем, что Димус хочет, чтобы мы ограбили компьютерную лабораторию». «Ничего я ограбить не собираюсь», — покачал головой Элтон. «Ни за что. Мама меня убьет, а потом мои братья станцуют на моем трупе». «Он говорит, это нужно, чтобы не дать Мия стать овощем после несчастного случая, который с ней произойдет в будущем», — сказал Джон. «Опять, что ли, эти сказки?» Кража со взломом из-за какого-то фокуса с дайсами? Я в этом не участвую, типа, никоим образом. Спор, который должен был возникнуть, был пресечен еще одним стуком в окно. Ёлки, это же он! Джон вместе со всеми уставился на Димуса. Я был так же удивлен, как и остальные. Он ничего не говорил о том, что придет. Какое-то время все мы стояли и смотрели на него. Все, кроме Саймона, который смотрел то на Димуса, то на меня то снова на Димуса. Сэмон видел мир иначе. Он был из тех, кто запомнит номера несущегося на него автомобиля, в то время как остальные будут стараться не попасть под колеса. «Чего он хочет?» — спросил Элтон. «Мы можем впустить его и узнать», — предложил я. И минуту спустя одетый в тренч плащ Димус оказался в одной из гостиных дома Джона. Он стоял среди нас. Это был незыблемый и неизбежный факт. Тем не менее видимо только саймон увидел нечто большее кроме его лысины и того что он на четверть века старше нас и заметил насколько мы с димусом были похожи включите телевизор димус застал нас всех врасплох зачем спросил джон на телевизор включил большой цветной телевизор заморгал и ожил он был одним из примерно примернотырх в этом доме и был вдвое больше чем самый большой который я видел до этого би, -би -си -два», — сказал Димус. «И побыстрее, пожалуйста». Джон нажал на кнопку второго канала. На экране возникли толпы людей, стоящих под ярким солнцем. Наверное, какое-то спортивное мероприятие. Казалось, что там промозгло, они были тепло одеты. «Сколько сейчас времени?» — спросил Димус. «У вас есть часы», — указал пальцем Саймон. «Порадуйте меня». «Четыре тридцать шесть», — сказал Элтон взглянув на свои электронные наручные часы. Нет, половина, показала Мее на настенные часы. По телевизору снова показали толпу, потом камеру навели на космический шаттл на взлётной площадке, у которого из сопел шёл дым. Ведущий сообщил, что до взлёта осталась одна минута. Он взорвётся на 73-й секунде полёта, сказал Димус. Мне жаль использовать гибель семерых людей таким образом, но важно чтобы вы мне поверили. А ещё важно, чтобы вы поняли, что для меня это уже произошло. Я не могу этого изменить». «Тридцать секунд до взлёта», зазвучал официальный обратный отсчёт из Центра управления полётами НАСА. «Ты небось в записи включил?» пробормотал Элтон. «Об этом напишут в вечерних газетах через некоторое время», Димус сделал звук громче. «Мы смотрели, как зажглись двигатели» и шаттл поднялся в воздух на своей мощной ракете-носителя, оставляя за собой столб огня. Мне не хотелось, чтобы он взорвался. План сместился на толпы американцев, которые запрокинули голову, наблюдая за тем, как шаттл прорезал небеса. Улыбки и восторг, размахивание флагами, изображение семей и официальных лиц. За мной стоял Димас и считал уже вслух. «62», «63», «64» не надо лицо мия застыло в ужасе мы молча смотрели и девять секундами позже шаттл превратился в огромный огненный шар а два его бустера полетели по спирали в разных направлениях можете переключить канал и посмотреть экстренный выпуск новостей или включить радио димас был так же раздосадован произошедшим как и я элтон в два прыжка преодолел расстояние до телевизора и выключил его это фокусы гневно заявил он. «Дэвид, нахрен Капперфильд. Если уж он умеет левитировать над Большим Каньоном, то этот парень уж точно может подгонять время». «Именно этим я и занимаюсь, Селтон. Зовите меня по имени. Вы меня не знаете». «Знаю. Я правда тебя знаю». Димус выглядел опечаленным, словно он вот-вот расплачется. Он приблизился к Элтону и тихо сказал. «Я точно знаю, что ты хочешь сказать остальным. И тебе следует это сделать». Через несколько десятилетий никто и брови не поведет, Элтон». Димус положил сложенную бумажку ему в руку. «Серьезно, все будет гораздо лучше». Элтон отскочил, словно ужаленный, что было совершенно не в его духе. «Я оставлю вам возможность принять решение самостоятельно», — сказал Димус. «Так у вас лучше выйдет. Ник может меня проводить». Они ошеломленно молчали, когда мы оба покинули комнату. Димус уверенно шёл по коридору, ко входной двери, в то время как я осматривался по сторонам, ожидая, что на нашем пути в любой момент появится с неудобными вопросами мама Джона. Тем не менее, двери мы достигли целыми и невредимыми. Димус наклонился в мою сторону, когда мы дошли до ступенек снаружи. «Они будут говорить обо всём этом, как о спасении Мия», он пожал плечами. «Ну и пусть, но ты должен вот о чём помнить». «Она спасёт тебя. В конце концов, она спасёт тебя. Не думай, что ты спасаешь даму в беде. Ты возвращаешь ей долг заранее. Она особенная. Никогда ни за что не дай мне об этом забыть». Сказав это, он ушёл. Я вернулся в гостиную и обнаружил, что Джон нашёл где-то радиоприёмник и одновременно включил телевизор в беззвучном режиме. По BBC-1 показывали экстренный выпуск с кадрами взрыва в то время как радиоведущий описывал произошедшее. Я сделал радио потише и уставился на неподвижно сидевшего рядом с Джоном Элтона. «Ну?» Элтон поджал губы. Он бросил взгляд на бумажку, которую дал ему Димус, потом сжал её в кулаке. «Мне нечем возразить. Он знает такое, что он просто не может знать». «Тогда мы сделаем это?» — спросил я. «Кража со взломом? Мы украдём микрочип, который ему нужен?» «Думаю, мы можем попробовать», — Элтон снова встал. «Чёрт, я не пришёл бы, если бы знал, во что вы собираетесь меня втянуть», — он снова сел. «Наверное, весь следующий час мы обсуждали то, насколько это всё безумно. Мы пытались разубедить самих себя, и у нас не выходило». В конце концов, Джон задал второй вопрос. «О чём говорил Димус? Вроде бы ты хотел нам что-то сказать, Элтон». «Ага». Элтон снова вскочил на ноги, разнервничавшись. Он выдавил из себя неубедительную улыбку. «Простите, что я опоздал. Я знаю, вы все хотели, чтобы я пришел и показал вам, как вести себя с девушками. Но, похоже, Мия и без меня справилась». Элтон сделал паузу. Он все еще казался напряженным. Элтон никогда не бывал напряженным. Он был антонимом напряженности. Он позволял расслабиться всем окружающим. «Я знаю, что опоздал выслушать эту хрень от этого мужика из будущего, в которую я всё ещё не особо верю. Но я буду делать вид, что верю». «Что случилось, Селтон?» Мия заинтересованно на него посмотрела. Словно она знала что-то, чего не знали мы. «Короче, это вечеринка?» Он скинул руки и посмотрел на дверь. «Просто скажи им», — произнесла Мия. «Ну», — он надул щёки, выдохнул, а потом сделал глубокий вдох. «Можете не ждать, что я там найду себе девушку?» Я нахмурился. «Честно говоря, я не ждал, что кто-либо из нас там познакомится с девушкой. Может быть, Джон. Но мы и так там много кого не знали. А Элтона это просто не волновало». «Я... Ты что?» «Я хотел пригласить вас, ребята», — сказал он. «Для меня это важно. И потом, вам это реально нужно. Но это означает, что теперь я с вами поделюсь тем... К чему не был еще готов». «Ты гей», — сказал я. И все стало понятно. Пазл внезапно сложился. «Не может быть», — Джон сделал шаг назад, нервно смеясь. Его мысли отчетливо читались на его лице. «Рок Хадсон умер от СПИДа несколько месяцев назад. Американский актер». Газеты были переполнены сообщениями о гейской чуме. «В нашей школе никто ни за что не совершил бы каминг Это было социальным самоубийством. Это просто не могло произойти. Никогда. Саймон выглядел заскучавшим. Как будто мы разговаривали о погоде. «Мне нужно было признаться», — сказал Элтон. «Вот и все дела». Он немного ссутулился, на его подбородок не опустился, глаза не потускнели. «Я собирался сказать это. Димус просто помог мне. Вот и все». Бумажка так и оставалась зажатой в его кулаке как будто он поклялся ее не отпускать. «Меня это не напрягает», — сказал я. «Конечно же, тебе не нужно было спрашивать у меня разрешения поспешно добавил я, вспоминая, какими болезненными были даже его несерьезные удары. В Мейлерт шуточки в стиле «Доты были отточены до блеска. Возможно, так было во всех школах для мальчиков. Бесконечный парад протеста, все за всеми надзирают» все бесконечно кружатся в бессердечном танце взаимообвинения. Признаюсь, что тоже принимал в этом участие, хотя, несмотря на все сотни непринуждённых оскорблений и обвинений, которыми я разбрасывался, я никогда не был уверен в том, что хотя бы один из тех, кому они предназначались, был геем на самом деле. Это была просто часть нашего едкого и колючего обмена любезностями. У меня возникло рефлекторное желание сделать ответный выпад и заявить, что это на самом деле хорошо, потому что нам, настоящим мужчинам, достанется больше женщин. Но я подавил его, и бы знал, что это мелочно и низко. К тому же, я осознал со вздохом облегчения, что настолько глупая шутка, скорее всего, свела бы на нет все шансы, которые у меня были на то, чтобы завоевать расположение Мия, смотревшей на меня с непривычным вниманием. Это, должно быть, было трудно сказать. Спасибо за доверие э ага», — кивнул Джон. Он явно сдерживался, чтобы тоже не ляпнуть какую-нибудь глупость, которой научила нас школьная жизнь. «Ты жене?» — он посмотрел на меня и Сэмона. «Ты знаешь». Элтон вздохнул, а Мия закатила глаза. «Ты красавчик, Джон, но ты совершенно не в моем вкусе». Между нами снова воцарилась тишина. Элтон ее пресек. «Вопросы?» После еще одной паузы Саймон прокашлялся. «У меня есть вопрос». Он внимательно оглядел Элтона с ног до головы. «Как мы вообще проникнем в эту лабораторию? У них же там сирены и сторожевые собаки и всё такое. Я не дружу с собаками».